Глава 25. Равновесие. Реально ли оно? Мы совсем мало знаем о нем. Ска говорили про него еще до крушения. Философы много обсуждали в III-IV веках, но ко времени Кельсера в этой теме уже почти никто ничего не смыслил. Но все так и было на самом деле. Между ска и аристократами существовали физиологические различия, Когда Вседержитель изменил человечество, чтобы оно могло выжить в мире, покрытом пеплом и сажей, он изменил и многое другое. Одна часть людей-аристократы стала выше, сильнее и умнее, другая СКА ниже, выносливей и плодовитей. Изменения, однако, были несущественными, и за тысячу лет между аристократами и СКА так часто возникали связи, приводившие к рождению детей, что различия между ними почти сошли на нет. «Фадрикс», — произнес Элленд, стоя на своем обычном посту у носа баржи. Широкий конвейский канал, главный водный путь на запад, шел прямо и в отдалении поворачивал на северо-запад. Берег слева от Элленда превратился в нагромождение скал. Те, что маячили впереди, вздымались еще выше. В долине же разместился большой город. Окружавшие его со всех сторон скалы были темно-красного и оранжевого цвета, и над ними хорошо поработали ветра и дожди. Одни напоминали рвущиеся к небу шпили, другие стояли вплотную, создавая вокруг Фадрикса грандиозную зазубренную стену, кое-где достигавшую 30, а то и 40 футов в высоту. За этой стеной Эленд едва мог разглядеть городские крыши. Разумеется, оборонительных сооружений, подобных существовавшим в Лютадели, в Фадриксе не было. Об этом позаботилась сама природа. Элент уже бывал здесь. Отец постарался вывести его в свет во всех крупных городах империи. Фадрикс к их числу не относился, но находился на пути в Тремредаре, бывшую столицу Запада. Создавая свое новое королевство, Сет променял Тремредаре на Фадрикс. Умный ход с точки зрения Элинда. В меньшем по площади Фадриксе легче обороняться. Еще он являлся важным узлом системы водных путей. «Город изменился с тех пор, как я тут был в последний раз», — заметил Элленд. «Деревья», — подсказал стоявший рядом Хэм. «Вокруг Фадрикса тут и там, на горных склонах и уступах, росли небольшие рощицы». Громила повернулся к Эленду. «Они готовились к нашему прибытию. Вырубили деревья, чтобы открыть обзор, и мы не смогли подобраться незамеченными». Элленд кивнул. «Глянь-ка вон туда». Хэм прищурился. Ему понадобилось время, чтобы разглядеть то, что Элленд заметил при помощи своего улучшенного оловом зрения. К северу от города, со стороны канала, скалистые плато и террасы обрушились, и образовался естественный каньон футов 20 в ширину. Другой дороги в город не существовало, и защитники Фадрикса успели выкопать на дне каньона несколько рвов. Сейчас через них были перекинуты мосты. Но чего стоило провести армию через пересеченный ямами узкий проход – под обстрелом лучников, устроившихся на скалистых террасах. А ведь в конце каньона еще и городские ворота. «Недурно!» — хмыкнул Громила. «Рад, что они специально к нашему прибытию не осушили канал!» По мере того, как они продвигались на запад, рельеф становился все гористее, и каравану судов пришлось преодолеть несколько массивных шлюзовых механизмов. Последние четыре были намеренно испорчены, и на то, чтобы заставить их работать, «Ушло несколько часов». «Они слишком сильно зависят от канала», — покачал головой Элленд. «Если они переживут нашу осаду, им придется как-то возобновить поставки провианта, если будет что поставлять». Хэм повернулся и посмотрел на оставшиеся позади темные воды канала. «Не думаю, Эл, что кто-то еще отважится пуститься в путь по водам. Наши лодки шли с трудом, и все из-за пепла, которого скопилось слишком много». «Если мы отправимся домой, то только пешком». «Если мы отправимся домой?» Громила пожал плечами. Климат в западных землях был заметно холодней, но он по-прежнему носил только жилет. Теперь, когда Элен и сам стал аламантом, привычка Хэма наконец-то сделалась понятной. Пока горел пьютер, император не чувствовал холода, хотя некоторые солдаты утром жаловались, что совсем продрогли. «Не знаю, Эл». «Просто мне это кажется зловещим. Водный путь за нашей спиной превращается в непроходимое препятствие. Вроде как сама судьба намекает, что мы останемся тут». «В последнее время, Хэм, тебе слишком много кажется зловещим. С нами все будет в порядке». Вместо ответа Хэм лишь пожал плечами. «Подготовь людей», — Элленд указал на берег. «Мы пристанем к берегу вон в той бухте», И разобьем лагерь у подножия горы». Громила кивнул, однако продолжал посматривать назад, в сторону Лютадели, которую они покинули. «По всей видимости, туман их не страшит», подумал Элленд, глядя сквозь тьму на нагромождение скалу входа в Фадрикс. Озаряя ночь сиянием, там полыхали костры. Часто такие огни оказывались бесполезными, лишь подчеркивая, насколько сильно люди боялись тумана. Но эти костры были другими. Они словно предупреждали, что жители Фадрикса уверены в своих силах. Они горели ярко, высоко и как будто плыли над землей. Элленд повернулся и прошел в штабную палатку, где его ожидали Хэм, Сет и Вин. Диму отсутствовал, он еще не пришел в себя после туманной болезни. «Нас так мало», — думал Элленд. «Призрак и Брис на севере, Пенрат остался в Лютадели, Фельд сторожит восточное хранилище». Итак. Начал Элент, опуская полок палатки. «Похоже, что они там устроились со всеми удобствами». «Уже есть первые донесения разведчиков, Эл», — отозвался Хэм. «Предположительно, защитников около двадцати пяти тысяч». «Меньше, чем я ожидал», — заметил Эллен. «Этому ублюдку Йомину приходится держать под контролем все мое королевство», — высказал свое мнение Сет. «Если он призовет в столицу остальные войска...» Другие города его свергнут. «Думаете, они взбунтуются и снова перейдут на вашу сторону?» Чуть не фыркнула Вин. «Нет», — покачал головой Сет. «Они взбунтуются и попытаются сами захватить власть в королевстве. Обычно именно так все и происходит. Теперь, когда вседержителя нет, каждый лордик или поручительшка, пристрастившийся к власти, готов возомнить себя владыкой целого королевства. Будьте оно все проклято, да я сам такой!» «Как, впрочем, и вы. У нас получилось», — парировал Хэм. «Как и у лорда Йомина». Эллен скрестил на груди руки. «Он правит этим королевством с тех пор, как Сет отправился войной на Лютадель». «Он почти что выгнал меня», — признался Сет. «Настроил против меня половину местной аристократии еще до того, как я двинулся на Лютадель. Я сказал, что оставляю его своим наместникам, но мы оба знали правду». «Он умен, достаточно умен, чтобы понимать, этот город можно удержать малыми силами, предоставив остальным войскам поддерживать порядок в королевстве и не рискуя остаться без припасов во время долгой осады». Вы, но Сет, скорее всего, прав», — вздохнул Хэм. «Донесения, которые мы получали раньше, оценивали силы Йомина в 80 тысяч человек. Было бы глупо не разместить несколько отрядов на расстоянии удара от нашего лагеря. «Нам следует опасаться внезапного нападения!» «Удвойте охрану и утройте отряд разведчиков», — распорядился Элленд. «Особенно в утренние часы, когда туман еще не рассеялся, но солнце уже взошло!» Громила кивнул. Кроме того, задумчиво продолжал Элленд. «Прикажи солдатам оставаться в палатках на время тумана, но быть готовыми отразить нападение. Если Йомин думает, что мы боимся выходить наружу, тем самым...» мы спровоцируем его на внезапную атаку. «Умно», — согласился Хэм. «Однако это не поможет нам пробраться за эти естественные укрепления», — рассуждал вслух Элленд. Сет, есть предложение?» «Нужно укрепить позиции на канале и разместить часовых на высоких скалах. Нужно убедиться, что Йомен не получает провизию каким-нибудь секретным путем, а потом продолжать». «Что?» Удивленно спросил Хэм. Элленд посмотрел на Сета, пытаясь угадать, что тот имел в виду. «Атаковать ближайшие города? Оставить здесь достаточно людей, чтобы прорыв осады был невозможен, и захватить остальные земли Йомина?» Сет кивнул. «Большинство городов вокруг столицы не защищены совсем. Они сдадутся без боя». «Хорошее предложение», — похвалил Элленд. «Но мы так не поступим». Почему? Не понял Сет. Мы пришли сюда не только ради того, чтобы отвоевать твои владения, Сет. Необходимо захватить хранилище, и я надеюсь, что для этого не понадобится разорять окрестные деревни. И что ж ты рассчитываешь там найти? фыркнул Сет. Магический способ, который позволит остановить пепельные дожди, тот не поможет даже атиум. Там что-то есть, твердо сказал Элленд. И это наша последняя надежда. Сет покачал головой. Уже почти год ты гоняешься за частями головоломки, которую оставил Вседержитель. Ты ни разу не подумал, что ему просто нравилось мучить людей. Нет никакого секрета, никакого волшебного средства. Если мы собираемся пережить следующие несколько лет, нам придется полагаться только на самих себя. А это означает, что западный доминион должен стать нашим. Здешние плоскогорья пригодны для земледелия, и они находятся выше остальных земель, то есть ближе к Солнцу. «Если ты собираешься отыскать растения, способные существовать в дневном тумане, выращивать их придется тут». Это были хорошие доводы. «Но я не могу сдаться», — подумал Элленд. «Только не сейчас». Он читал донесения из Летодели и видел, к чему все идет. Растения погибали от пепла столь же быстро, если даже не быстрее, как и от тумана. Для того, чтобы спасти его народ, требовались не завоеванные земли, а нечто еще. Оставалось надеяться, что именно это Вседержитель им и оставил. Сидержитель не ненавидел своих подданных, и он бы не хотел, чтобы все они умерли, даже если сам будет побежден. Он оставил пищу, воду, нужные вещи. И если ему были известны какие-то тайны, им самое место в хранилищах. Там что-то есть, должно быть. Хранилище остается нашей самой главной целью. Краем глаза Элленд увидел, что Вин улыбается. «Прекрасно!» — скривился Сет. «Тогда ты знаешь, что нам делать. Эта осада затянется!» «Хэм!» — повернулся к громиле Элленд. «Под прикрытием тумана вышли наших инженеров к городу. Пусть поищут какой-нибудь способ провести наши войска через все эти рвы. Пусть разведчики займутся поисками водных путей, ведущих за городские стены. Сет, возможно, здесь понадобится помощь. И как только наши шпионы окажутся в городе, пусть разыщут продовольственные склады, которые можно разрушить». «Хорошее начало», — ухмыльнулся Сет. «Конечно, есть один легкий способ посеять хаос в этом городе, который, возможно, заставит их сдаться без боя». «Мы не станем подсылать убийц королю Йомину», — возразил элент «Почему нет? У нас два рожденных туманом». «Нам не составит труда перебить всю правящую верхушку Фадрикса». «Мы так не работаем», — помрачнил Хэм. «Неужели?» — притворно удивился Сет. «Насколько я помню, это не остановило Вин, когда она проделала брешь в моей армии, атаковав меня еще до того, как мы объединились». «Это другое?» «Нет», — перебил Хэма Элленд. «Все не так. Мы не будем убивать Йомина потому, что сначала я хочу применить дипломатию». «Дипломатию!» — вытаращил глаза Сет. «Разве мы не заявились под стены города с сорокатысячным войском? Это не похоже на дипломатический ход». «Правда. Но пока что мы не нападаем. Поскольку я сам здесь, лучше поговорить, прежде чем посылать вооруженных убийц. Возможно, мы сумеем убедить лорда Йомина, что союз с нами будет для него благоприятнее войны». «Если мы заключим союзный договор...» Сет наклонился вперед в своем кресле. «Я не получу свой город обратно!» «Разумеется». Сет нахмурился. «Ты забываешься, Сет», — строго сказал Элленд. «Мы не объединялись. Ты на коленях присягнул мне в верности в обмен на обещание сохранить тебе жизнь. И я в самом деле ценю твою лояльность, поэтому позабочусь о том, чтобы ты получил королевство, в котором мог бы править от моего имени. Однако ты не можешь выбирать...» «Где будет это королевство, и когда я тебе его предоставлю?» Сет ответил не сразу. Одна его рука лежала на пролизованных ногах. Наконец он улыбнулся. «Будь я проклят, мальчик! За тот год, что я тебя знаю, ты очень сильно изменился!» «Мне все об этом твердят». «Вин, как по-твоему, сумеешь пробраться в город?» Она вскинула бровь. «Надеюсь, этот вопрос не нуждается в ответе?» Я спросил из вежливости. Мне нужно, чтобы ты отправилась на разведку. Мы занимались уртой и южными территориями и почти ничего не знаем о том, что происходило в этом Доминионе. Я могу там покрутиться немного. Пожала плечами Вин. Только не совсем понимаю, что именно следует искать. Сет. Эллен повернулся. Мне нужны имена. Информаторы или, возможно, аристократы, которые могли бы по-прежнему быть верны тебе. Аристократы? Со смехом переспросил Сет. «Верны!» Элленд закатил глаза. «Тогда те, кого можно подкупить, чтобы добыть нужные сведения». «Другое дело. Я запишу кое-какие имена и адреса. Если они еще живут в городе. Проклятье, если они еще живы. В наше время уже ни в чем нельзя быть уверенным». «Мы ничего не будем предпринимать, пока не разберемся». Кивнув, продолжал отдавать распоряжение Элленд. «Хэм». убедись, что солдаты хорошо укрепят лагерь. Пусть вспомнят, чему их учил Диму. Сет, тебе я поручаю следить за патрулями и часовыми, а также за нашими ищейками, которые должны всегда оставаться на чеку». Вин отправится на разведку и узнает, можно ли пробраться в хранилище так, как ей удалось это сделать в Урто. И если мы узнаем, что внутри, то сможем решить, стоит ли идти на риск, чтобы завоевать этот город, или нет. Соратники императора, столь непохожие друг на друга, закивали. Собрание закончилось. Пока они расходились, Эллен снова вышел в туман, чтобы посмотреть на далекие костры, полыхавшие на скалистых уступах. Подошла Вин, тихая, словно вздох, и посмотрела в ту же сторону. Они постояли молча несколько минут. Потом Вин покосилась на двоих солдат, которые вошли в палатку, чтобы забрать Сета, и глаза ее неодобрительно прищурились. «Знаю. Элленд прекрасно понимал, что она думает о Сетте и о том влиянии, которое тот оказывает на него. «Ты не сказал, что не передумаешь по поводу убийства Йомина», мягко упрекнула Вин. «Надеюсь, до этого не дойдет». «А если дойдет?» «Тогда я приму решение, которое будет лучшим для Империи». Некоторое время они молчали, глядя на костры в вышине. «Я мог бы пойти с тобой», — наконец предложил Элленд. Вин улыбнулась и поцеловала его. «Прости, но от тебя много шума». «Да ладно тебе, и так уж и много». «Много», — возразила Вин. «И еще ты пахнешь». «О, и чем же я пахну?» «Императором». «Ищейка учует тебя в одну секунду». «Предположим, разве ты не пахнешь по-королевски?» «Конечно, пахну». Вин сморщила нос. «Но я знаю, как избавиться от этого запаха. В общем...» «Ты не настолько хорош, чтобы пойти со мной, Элленд. Прости». «Дорогая, честная Вин», — улыбнулся Элленд. За его спиной солдаты вынесли из палатки Сетта. Подошел адъютант, передал императору короткий список информаторов и аристократов, с которыми можно было поговорить. Элленд протянул список вин. «Развлекайся». Она бросила между ними монету, снова поцеловала мужа и унеслась в ночь.